Шляхта Еще один важный момент требует возврата к советско-польской войне 1920 года. Пока Егоров, Сталин и Буденный, двое русских и грузин Били войска Пилсудского на юге Польши, на севере Тухачевский, Уншлихт, Смигла и Держинский, четыре поляка. Уперлись своими многочисленными войсками в Польский фронт, расположившийся на оставшихся с Первой мировой войны укреплениях, шедших от Полесских болот до Литовской границы. И Тухачевский гонял на эти польские укрепления пехоту своих армий в бесплодных атаках, До тех пор, пока Третий конный корпус Западного фронта Красной армии под командованием Ггая не обошел польские укрепления по литовской территории и не ударил полякам в тыл. И тут началось то, что повторилось в войне 1939 года. Шляхта запаниковала, бросила укрепления и начала удирать Варшаву. Это и есть тот очень важный момент, о котором я хотел сказать но я вынужден продолжить. Между прочим, Пилсудский, тех, кто был правителями Польши в 1939 году и в последующих годах, уже в 1924, описывает как откровенных трусов. Он пишет, что затратил огромные силы, планируя операцию против Буденного, в расчете на заверение генерала Сикорского, что тот удержит Брест 10 дней, Но Сикорский удрал из Бреста уже на следующий день после того, как дал обещание. Маршалу в 1939 году, а тогда еще генералу Рыць Смиглы, Пилсусский дал приказ. Удар по главным силам Буденного около Житомира. Однако трусливый Рыць Смиглы отвел свои войска в северо-западном направлении, как бы старательно избегая возможности столкновения с конницей Буденного. Ладно. Пилсуцкий, так-сяк приостановив продвижение Буденного, бросился в Варшаву. Там уже была полная паника, польские дивизии перемешались, высокопоставленная шляхта удирала из Варшавы в Краков, правительство подготовило делегацию для поездки в Москву, просить мира. Пилсуцкий полагал, что Тухачевский умный человек и, преследуя бегущих поляков, ведет свой фронт к Варшаве. Поэтому Пилсудский повернул под Варшаву одну дивизию, отправляемую им на юг против Буденного. Из удирающих Варшаву польских войск остановил кого смог и решил нанести удар во фланг слабой Мозерской группе Западного фронта. Эта группа находилась на левом фланге войск Тухачевского, и Пилсудский ударил по ней, чтобы хоть как-то задержать наступление Красной армии и дать возможность привести в порядок войска в Варшаве. Билсудский даже не подозревал, что выдающийся полководец Тухачевский перед Варшавой распылил силы, направив армии в расходящихся направлениях, в основном на северо-запад, как бы в обход Варшавы. Таким образом, паникующие, но целые войска поляков в Варшаве, не подозревая об этом, оказались в тылу Западного фронта Красной армии, который выполнял задачу Тухачевского обходить Варшаву с севера. И удар Пилсудского вызвал не просто поражение Мозорской группы. Он привел к выводу оставшихся польских дивизий из Варшавы прямо в тылы армии Западного фронта и к практически полному разгрому войск Тухачевского. Не имея локтевой связи, армии Западного фронта не сумели самостоятельно помочь себе. Ничего не сделал для этого и Тухачевский, поскольку сидел в Минске. Спасибо, что не в Москве. И даже о полном разгроме веренных ему войск узнал только через сутки. Поляки называют эту битву «чудом на Висле», а Пилсудский деликатно называет ее «комедией ошибок». Занятые разгромом Брангеля, большевики не сумели собрать новые силы и вынуждены были пойти на мир с Польшей, оставив под ее властью часть украинцев и белорусов. Но вернемся к моменту, который никто не учел, Как мало надо шляхте, чтобы от наглого надменного гонора перейти к безмозглой панике. Ведь как только началась Вторая мировая, поляки начали вырезать на своей территории мирное немецкое население, своих сограждан. Следовательно, были уверены в безнаказанности. Но прошло пару дней, и они уже сломя голову удирают от немцев. 8 сентября представитель французской армии сообщил в Берлин, что польской армии, как организованной силы, уже не существует. Разумеется, не ожидали этого союзники Польши, Англия и Франция. Но никак не ожидал этого и Гитлер. 7 сентября поляки предложили немцам перемирие. Начальник немецкого генштаба сухопутных войск Эфгальдер записал в дневнике. Поляки предлагают начать переговоры. Мы к ним готовы на следующих условиях. Разрыв Польши с Англией и Францией. Остаток Польши будет сохранен. Районы от Нарева с Варшавой – польши Промышленный район – нам. Краков – Польша. Северная окраина Бескидов – нам. Области Западной Украины – самостоятельно. То есть у немцев и мысли не было захватить всю Польшу и лишить ее государственности. Немцы всего лишь хотели максимально ее ослабить путем отъема части территории, заселенных немцами, и путем создания независимого украинского государства из украинцев Польши. Немцы, безусловно, хотели сделать Польшу зависимой от себя, но им в голову не приходило, что правительство Польши сбежит из страны и Польша самоликвидируется. Никак не ожидали этого в Москве и долго не могли в это поверить. Только 10 сентября был отдан, наконец, приказ, о мобилизации войск для вхождения в Польшу. Причем с нереальными сроками провести мобилизацию всего за неделю. Только 17 сентября в Москве догадались, что от вхождения в Польшу должны же быть и пленные, и их куда-то надо будет девать, и отдали приказ создать управление по делам военнопленных и интервированных. УПВИ, которая, кстати, начала организовывать лагеря военнопленных в домах отдыха СССР, поскольку ничего иного не имело, Даже метра колючей проволоки не было заготовлено. Солдаты как солдаты. Значит ли это, что польская армия была слаба? Ни в коем случае. Вы же видели, как ее в 1938 году оценивали в СССР. Боевая подготовка армии в техническом и тактическом отношении довольно тщательная. Большая численность польской армии, передовые военные идеи, достаточно современного оружия. Поляки, к примеру, даже экспортировали истребители польской конструкции. И неплохой человеческий материал. Выше я дал обширные цитаты из Тученко о том, как дрались советские кавалеристы, а вот польские. 1 сентября около 5 часов утра 18-й Уланский полк встретил немцев упорной обороной в пешем строю на самой границе в предполья. На 18-й Уланский наступал 76-й мотопехотный полк немцев из 20-й мотопехотной дивизии. Маневрируя, уклоняясь от артиллерийского огня и сам нанося немцам урон, полк «Улан» потерял 20% состава эскадронов, убитыми и ранеными, но дрался до 14.00. Между прочим, полк сбил немецкий самолет, разгромил колонну немецких броневиков. Отбивая атаку этих броневиков, командир противотанкового взвода подпоручик Чешельский лично подбил три броневика и погиб на огневой позиции своего взвода. К 14.00 Полк потерял убитыми и подпоручиков демского и Московского. То есть потери офицеров полка были почти 10% только убитыми. Однако после отхода Улан выяснилось, что отступающей рядом польской пехоте немцы начали заходить в тыл, и полк получил приказ вернуться и нанести по немцам удар. Имелось в виду в пешем строю. Но при подходе к рубежам, уже занятым немцами, Головная застава 1-го дивизиона майора Малецкого обнаружила батальон немецкой пехоты, бивакировавший в 300-400 метрах от лесной опушки. Майор Малецкий решил атаковать этого противника в конном строю, используя эффект внезапности. Он построил свой дивизион в два эшелона, впереди 1 эскадрон, ротмистра Свящака, развернутый в линию взвода, а за ним на дистанции 200 метров второй эскадрон, ротмистра Ладося, в таком же боевом порядке. Численность обоих эскадронов составляла тогда примерно 200 всадников. По старинной команде «Шабле длон» – «Сабле вон». Уланы быстро и слаженно обнажили клинки, заблиставшие в красных лучах заходящего солнца. В тот момент, когда эскадроны Лихо развернулись на опушке леса, на их фланге появился со своим штабом полковник Масталеш, командир 18-го Уланского полка. Догнав дивизион Малецкого, полковой командир захотел лично принять участие в конной атаке. Повинуясь сигналу трубы, Уланы стремительно понеслись на врага, ошеломленного столь неожиданным нападением. Немецкий батальон, не принявший должных мер предосторожности, был застегнут врасплох и в панике рассыпался по полю. Кавалеристы, настигая бегущих, беспощадно рубили их саблями. Однако этот триумф в кавалерии продолжался недолго. Увлеченные своей блестящей атакой, поляки не заметили несколько бронемобилей противника, укрытых в лесу. Выехав из-за деревьев, эти бронемашины открыли во фланг скачущим эскадроном частый пулеметный огонь. Спрятанная в зарослях немецкая пушка также начала обстреливать Улан. Десятки коней и людей пали от вражеских пул и снарядов. Адъютант полка, ротмистер Годлевский, рухнул на землю вместе с убитой под ним лошадью. Видел, как в нескольких метрах от него погиб полковник Мастолеж. Полковой командир его верный конь были сражены на повал одной и той же очередью. Понеся большие потери, дивизион майора Малецкого отступил за ближайший лесистый гребень, где укрылся от неприятельского огня. Кроме полковника Мастолежа были убиты два офицера, командир первого эскадрона Ротмистер Свещак и второй адъютант подпоручик запаса Милецкий и 23 Улана. Поручик Антоний Урнг и около 50 Улан были тяжело ранены. Только половина участвовавших в атаке всадников собрались в лесу возле шоссе хойнице рытель Вскоре на месте сбора уцелевших Улан появился генерал Гжмот Скотницкий, прибывший на автомобиле вместе с несколькими офицерами. Он подозвал майора Малецкого и командира второго го эскадрона ротмистра Ладося и приказал им с остатками дивизиона спешно отходить в направлении Рытеля, забрав с собой раненых и боевое снаряжение. Что не так? Полк после 9 часов боя с 20% потерь снова возвращается в бой и атакует в конном строю. Командир полка лично ведет полк в бой. Генерал тут же прибыл к месту боя. Их можно упрекнуть в трусости. За первый день войны и боев потеряли почти 20% офицеров только убитыми, но дрались. Нет, поляки начали воевать, как и полагается. Так что же случилось, почему они через несколько дней толпами побежали от немцев? Только ли обычная для шляхты паника? Грусость или измена? Сомнительно, ведь в это время случилось вот что. В первый день войны из Варшавы скрылся президент Польши Мастицкий. 4 сентября начало паковать чемоданы, а 5-го удрало и все правительство. Но этому предшествовала директива, которую дал польской армии маршал Рид Смигла, главнокомандующий польской армией. 3 сентября, на третий день войны, напомню, Он приказал главному штабу: "В связи со сложившейся обстановкой и комплексом проблем, которые поставили ход событий в порядок дня, следует ориентировать ось отхода наших вооруженных сил не просто на восток в сторону России, связанной пактом с немцами, а на юго-восток в сторону союзной Румынии и благоприятно относящейся к Польше Венгрии". Приказ Райтсмиглы ушёл войска 5 сентября. Вот его прочли или о его содержании узнали в польских частях и соединениях, и как им теперь быть? Ведь вам, солдату, нужно идти в бой, и вас в этом бою могут убить. За что? Нормально за то, чтобы жила Польша, ее народ был независим, чтобы, в конце концов, родственники видели в тебе героя. А после этого приказа рыть смиглы, за что нужно быть убитыми? За то, чтобы... Высшая шляхта смогла без большей опасности удрать за границу? Ведь из приказа ясно следовало, что целью данного отвода войск является не занятие новых оборонительных рубежей, на которых будет защищена независимость Польши, а занятие рубежей, с которых высшей шляхте удобно будет удрать из Польши. А как после этого идти на смерть солдату и офицеру? Как им идти на смерть, если руководители Польши за Польшу умирать не собираются? То есть армию Польши разгромили не немецкие танковые дивизии, ее разгромило правительство Польши. Кем было это правительство? Органическими идиотами и подлецами? Альтернативного ответа у меня нет. Но как-то уж очень рано эта шляхта стала свой идиотизм и подлость демонстрировать. Да, есть у польской шляхты такая добрая традиция – втянуть народ Польши в восстание или в войну, а самую драть за границу и там изображать из себя борцов за свободу Польши. Но ведь к 3 сентября немцы еще только начали прорываться через пограничные оборонительные рубежи. Еще ничего не было ясно, еще основная масса войск даже не вступила в сражение, еще только шло формирование новых армейских объединений, той же оперативной группы Вышкув, куда элитная шляхта Польши так спешила. И вот тут надо вспомнить, что до весны 1939 года не было у нацистов Германии более близкого союзника, нежели высшая польская шляхта, которая, опять напомню, вместе с Германией расчленила Чехословакию, которая, напомню, охотно обсуждала с нацистами планы совместного раздела СССР то есть высшая шляхта и нацисты достаточно долго тесно контактировали друг с другом и нацисты вполне могли найти пути к сердцу или к кошельку этой шляхты в своем написанном по горячим следам в 1948 году труде вторая мировая война 1939 1945 года стратегический и тактический обзор английский историк и военный теоретик дуллер сообщает о методах Гитлера, которые тот собирался использовать в войнах, при этом даже не особо их скрывая. «Кто говорит, что я собираюсь начать войну, как сделали эти дураки в 1914 году?» кричал Гитлер. «Разве все наши усилия не направлены к тому, чтобы избежать этого?» Целью Гитлера было в кратчайшие сроки, при минимальном ущербе для материальных ценностей, сломить волю противника к борьбе. Гитлер говорил,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 Но я к этому времени уже буду иметь прочную связь с людьми, которые сформируют новое правительство, устраивающее меня. Поляки, правительство и верхушка армии в точности действовали так, как планировал Гитлер. Разве что удрали из страны, не став формировать правительство. Но зато они поступили точно так, как те друзья нацистов, которые, по словам Гитлера, помогут нам во всех вражеских государствах. И надо ли этой версии предательства удивляться? Разве мы не видели, как при полной сохранности армии и КГБ без единого выстрела был уничтожен СССР предательством его руководителей? Как при практически не воевавшей иракской армии американцами был захвачен Ирак, до этого 8 лет воевавший с Ираном? И разве мы не помним, как иракские генералы требовали от США свои миллионы долларов? обещанное им за предательство Ирака. Так что это было в Польше в сентябре 1939 года? Просто трусость или измена? Или измена, базирующаяся на трусости?